развенчивая миф, я слишком старый, старая. Я сильнее, умнее и бодрее, а мне за шестьдесят. Когда я приехал на мероприятие в Индианаполис, мне позвонил живущий там мой друг Джон и пригласил на обед. Он был очень счастлив и все время повторял, что обед будет особенным. «Ты не можешь уехать, не познакомившись с одной очень-очень особенной дамой», — сказал он. «Ладно», — ответил я, не понимая, что у него на уме. «Мы с женой ее знаем, она знаменитость, родственница, пилот автогонок серии «Индикар». «Нет», — ответил он, — «но она твоя большая поклонница, когда ты с ней познакомишься, то просто упадешь». Я понятия не имел, что происходит, но согласился пообедать с этой женщиной. Тогда договорились, завтра вечером. На следующий день мы с Джоном приехали к Джин домой. Это был простой загородный дом, типичный для огоночной столицы мира. Когда я вошел в гостиную, то увидел 20 улыбающихся лиц. Там были родственники Джин, ее муж и ее сын. Там была и сама Джин и улыбалась шире остальных. Она сидела в самом центре. «Это что, шоу? От меня ждут фокусов и импровизации?» – удивился я про себя. Джин была воодушевлена и энергична, поэтому она мне сразу понравилась. Как только я присел рядом с ней, она дотронулась до моего плеча и сказала, «Выберите число от 1 до 50». Сначала я не понял, к чему она клонит, но всё равно удовлетворил её просьбу. «Ну, к примеру, 2», — сказал я. Её глаза загорелись, и она сказала, «Пенсильвания, столица Гаррисберг». И тут до меня дошло. Я сразу понял, что она делает. «Вам знакома моя программа по развитию памяти?» Один из моих трюков учит людей запоминать названия штатов». Она продолжала. «Выберите еще одно число». «Ммм, как насчет одиннадцати?» «Нью-Йорк, столица Олбани», — ответила она. «Теперь десять. Вирджиния», — сказала Джин. У нее была прекрасная память. Я был абсолютно сражен. Как Джон и обещал. Потом она попросила меня выбрать число побольше. Я не знал, что она имела в виду, потому что к тому моменту дошел только до тринадцати и я сказал пятьдесят «Гавайи, столица Гонолулу», — ответила она джин вывела мою программу развития памяти на новый уровень я был ею несказанно горд подошел и крепко ее обнял я посмотрел на остальных и увидел что все прослезились было еще кое что чего я не знал шестью неделями ранее джин боролась за свою жизнь с онкологическим заболеванием в четвертой стадии рассказ об этом ранил меня в самое сердце Я не мог в это поверить, но Джон заинтересовал Джин моей программой. Она узнала мою личную историю, особенно о моих проблемах со здоровьем и как сильно изменилась моя жизнь в результате тренировки ума и тела. Поэтому она отказалась поддаваться смертельному заболеванию и решила идти по этому пути. Сначала Джин была настолько слаба, что не могла даже выйти из своей комнаты. Химиотерапия настолько ухудшила ее самочувствие, что она еле ее пережила. Но моя история ее вдохновила. Ей сразу понравились мои игры для мозга и техники запоминания. Она начала двигаться крохотными шажками, выходить на короткие прогулки вокруг дома и понемногу применять техники развития памяти, насколько тогда могли выдержать ее ум и тело. Шаг за шагом она стала делать больше и задавала себе все более сложные умственные задачи. В итоге джинс смогла дойти до почтового ящика, а затем и в магазин за продуктами – Она стала снабжать свой мозг большим объемом информации, изучая интересные факты и цифры, в том числе выучила столицы всех американских штатов. Она даже вдохновила своего мужа и детей на развитие их ума и тела. Всего за несколько дней до нашей встречи доктора сообщили Джин самую лучшую новость. ваш рак в ремиссии. С Джин произошло чудо. В возрасте 70 лет она страдала смертельным заболеванием, но сделала невозможное. Джин вернула себе жизненную силу и энергию, она не хотела сдаваться и продолжила бороться за свое здоровье. Эта чудесная женщина вдохновила меня. Не могу даже описать, что почувствовал, когда услышал ее историю и стал свидетелем демонстрации ее крепкой памяти. К сожалению, еще до издания этой книги Джин умерла. Но ее ясный ум позволил ей насладиться еще несколькими годами качественной жизни. Она скончалась в ноябре 2018 года. Я благодарен ей за ее активность и энергию и никогда ее не забуду. Известно, что способность к формированию дендритов с возрастом снижается и начинается утечка мозгов. Но таким людям, как я и Джин, удалось узнать. Мы можем предпринять шаги для улучшения состояния нашего ума, и прямо сейчас увеличить свои умственные способности. Сегодня мне за 60, и я сильнее, умнее и бодрее, чем раньше. Мы с Джинн стали доказательством, что ничто никогда не поздно, и мы совсем не такие старые, чтобы укрепить силы и ум. И ничто не мешает всем нам жить более качественной жизнью. Сегодня я путешествую по миру с ООВС и помогаю военнослужащим, страдающим ПТСР и от последствий черепно-мозговых травм и достиг того, о чем раньше не мог даже мечтать, благодаря развитию силы своего ума. Вы уже знаете мою историю. Почти 20 лет назад я нашел в себе мужество, чтобы оставить работу на заводе и начать развивать карьеру менталиста, развлекая зрителей ментальными трюками и возможностями своей высокоразвитой интуиции. Но когда я выступал в больнице перед ранеными солдатами и смог найти подход к одному мужчине, а это больше никому не удавалось, то понял, что должен использовать свою способность помогать травмированным людям. Сейчас это и есть моя основная деятельность. Я выступаю на различных мероприятиях, от корпоративов и в домах престарелых, до медицинских конференций и в Пентагоне, и провожу обучение своими системами развития памяти всех, от детей до нейрофизиологов. Со своими идеями я добрался даже до МТИ, где рука об руку трудился с нейрофизиологами мирового класса. И чтобы продемонстрировать эффективность своей системы развития памяти, я даже выучил китайский язык за 6 месяцев, а затем выступал на этом языке. Неплохо для столелетейщика, который стал экспертом по памяти. Совсем неплохо. Связь с гиппокампом. Изучая эту книгу вместе со мной, вы узнаете об очень важном участке мозга, который называется гиппокампом. Он не только играет важную роль в сохранении новой информации, но еще и регулирует настроение и способность ориентироваться в пространстве. Гиппокамп – небольшой орган по форме напоминающий морского конька, расположен в медиальной височной доле головного мозга. Он является важной частью лимбической системы, отвечающей за эмоции. Ну и что такого? И почему нам важен этот участок мозга? Потому что он влияет на многое, о чем вы услышите в этой книге. Дэниел Аман и другие медицинские специалисты согласны, что гиппокамп участвует в работе вербальной памяти. Это память, хранящая информацию, которая может быть воспроизведена словесно, например, факты и числа. Однако вот что интересно. В результате проведенных этими специалистами исследований стало ясно, что повреждения гиппокампа не влияют на способности человека к обучению новым навыкам, например, игре на музыкальных инструментах или к решению определенного рода головоломок. Это значит, что память, необходимая для освоения тех или иных действий, регулируется какими-то другими участками мозга. В следующей части книги мы познакомимся с упражнениями для мозга, которые основаны на так называемой системе якорей. Дело в том, что память работает с помощью ассоциаций, Если мы сможем создать ассоциации со списком терминов, имен или лиц с определенными якорями, то нам станет легче его запомнить. Например, есть такая известная система якорей, где название порядкового номера в списке рифмуется с определенным предметом. Например, один – ковролин, два – сова, три – жюри, 4 в эфире. Благодаря таким якорям запомнить списки и большие объемы информации намного проще. К примеру, к этим якорям можно добавить список покупок и прийти из магазина ровно с тем, что было нужно. Еще одна система называется «Римская комната». Она похожа на систему «Дворец памяти». При помощи этой системы можно запоминать списки и ассоциировать их с комнатами вашей квартиры или дома. Я применяю ее для того, чтобы помнить 12 лучших моментов своей жизни. Если у меня не складывается день или я в плохом настроении и хочу быстро изменить свое состояние, то просто прохожусь, мысленно, конечно, по своему дому и нахожу эти лучшие моменты. Это сразу меняет мое настроение. Ну ладно, возможно, вы сейчас с отсутствующим видом задумались. Он что, сумасшедший? О чем он вообще говорит? Но не волнуйтесь, я объясню про эту и несколько других техник в главе 6. Я также расскажу вам об интернет-сайте и онлайн-курсе по улучшению памяти, на котором вы сможете изучить все это подробнее. Я встретился с этой техникой, когда еще ни о чем таком не читал и не изучал ничьи техники по укреплению памяти. Вначале, когда я крутил педали велотренажера, вернитесь к главе третьей, чтобы услышать всю историю, у меня не было цели улучшить свою память. Я начал это делать скорее, чтобы не умереть от скуки, и вся история с памятью произошла со мной по чистой случайности. Однако мне понравилось, и в конце концов это перевернуло мою жизнь. И делает мой план таким классным его легко внедрить в нашу жизнь, и он работает. Но дело далеко не только в укреплении памяти. Мой план основан на комплексном подходе, затрагивающем ум, тело и эмоции. Этот подход может усовершенствовать ваш организм в целом и изменить вашу жизнь навсегда. Должен признать, что мой план является уникальным. Он основан на столь новой, свежей и необычной матрице, что я не мог удержаться, чтобы не поделиться им с другими. Такими людьми, как джин невероятная сем-летняя женщина из прошлой главы. Если вы будете следовать моему плану, то сможете запоминать любые факты, числа, блоки информации, имена, даты, дни рождения, адреса и вообще все, что вы хотите запомнить. Другими словами, он даст вам возможность так укрепить свою память, что вы сможете вспомнить важные для вас вещи, поможет вам развенчать мифы и улучшить качество своей жизни. Неважно, какой у вас IQ, состояние здоровья и сколько вам лет. Пора повторить основные мысли и начинать. Вы узнали несколько истин в главе второй и получили несколько задач в главе третьей. Вы готовы получить результат? Если вы утвердительно кивнули, то вот чего вам стоит ожидать. Результат номер один. Вы можете стать лучшей версией себя. Все начинается с одного простого шага в новом позитивном направлении. Когда меня ощутила жажда приключений и наполнения своей жизни смыслом и целью, я его и предпринял. Я не мог просто заглушить эти чувства, а должен был набраться смелости и что-то сделать, почему я не стал обращать внимание на полный негатива внутренний голос. Он напоминал мне, что я слишком стар, но мне удалось сделать шаг навстречу новой жизни, Это произошло, когда я еще работал сталелитейщиком. На ярмарке в Валентауне я познакомился с профессиональным уличным фокусником Джимом Челлини. Он сразу покорил мое сердце, и мы стали добрыми друзьями. Челлини позвал меня на Манхэттен, где предложил согнуть 15-сантиметровый гвоздь. Такие гвозди используют на стройках. В ходе одного своего уличного представления он даже уговорил меня засунуть руку в лисий капкан. Конечно, это был фокус, призванный напугать публику. Одним точным движением я сунул в него руку. Щёлк. Ловушка захлопнулась на моей руке, и я подключил свои актерские способности. Начал кричать и корчиться от боли, хотя на самом деле вовсе не страдал. Признаюсь, что было немного больно, но не так, чтобы нельзя было выдержать. «Мне нужен доброволец, который освободит этого мужчину из капкана», — обратился Челлини к толпе. С помощью незнакомца я немного помучился чтобы освободить свою руку, и вуаля, я был свободен, а моя рука целая и невредимая, на ней не было ни царапины, и она не болела. Для меня было большой честью работать с величайшим уличным фокусником всех времен. Этот опыт вдохновил меня стать артистом. На ярмарке в Алентауне я встретил и легендарного силача Джозефа Гринштайна, больше известного как «Могучий атом». Когда я увидел, как этот 90-летний мужчина сгибает 15-сантиметровый гвоздь голыми руками, используя только носовой платок, я понял, что должен двигаться к своей мечте. У меня просто не укладывалось в голове, как он мог так легко, без усилий, согнуть гвоздь. И у меня появилась цель – изучить невероятные возможности человеческого разума. Я взял на заводе коробку 15-сантиметровых гвоздей и приступил к работе. Решил проверить, смогу ли я их согнуть. После сотни попыток мне не удалось даже слегка искривить их. У меня было жгучее желание добиться цели, не обращая внимания на истертые до крови ладони, я не сдавался. В один прекрасный день ни с того ни с сего сталь согнулась в моих руках, как будто была гуттаперчевой. Этого достижения было достаточно, чтобы я встал на новый путь и обнаружил, что нет ничего невозможного». С позитивным настроем и не сдаваясь, можно добиться чего угодно. Вдохновленный могучим атомом и Ичилини, я составил свое уникальное шоу, объединившее элементы их шоу, и начал свою карьеру как сумасшедший фокусник или сумасшедший экстрасенс. Сегодня я все еще сгибаю 15-сантиметровые гвозди и надеюсь, что смогу это делать и когда мне будет глубоко за 70, как и единственный и неповторимый могучий атом. Оба этих человека так сильно вдохновили меня и оказали такое огромное влияние на мою жизнь и карьеру. Результат номер два: Вы можете научиться учиться. Важно понимать, что все мы учимся по-разному. Некоторые быстро схватывают информацию, а другим нужно больше времени, чтобы все обдумать, поразмышлять и исследовать. Никакой из этих стилей не хуже и не лучше. Мы все разные, а быть разными хорошо. Вот почему первый шаг для обучения чему-то новому – это понять свой стиль обучения и его особенности. Когда я приму, что делает меня уникальным мной, и найду свой подход к освоению нового, я смогу приступить к процессу обучения. При этом важно применять техники запоминания, например, группирование. Подробнее об этом в главе 6 и в приложении к этой книге. Это очень хороший метод запоминания больших массивов информации путем разбивания их на компактные части, которые нашему уму легко обработать. Чаще всего краткосрочная память не может заучить больше 7-9 единиц информации за раз, а этот метод подразумевает, что часть укладывается за частью и способствует обучению и накоплению знаний. И еще необходимо избавиться от стресса. Из-за негативного мышления мы можем заострять в ментальном болоте сомнений в себе и тревогах, которые губительны для процесса обучения. Тревога блокирует способность мыслить и не дает обучаться и формировать новые связи. Наши знания будут расти, если мы будем сохранять позитивный настрой. Будет мудро подходить к процессу обучения как к исследованию, это добавит нам решительности, которую можно будет превратить в хватку, если на нашем пути возникнут трудности. Результат номер три. Вы можете повернуть время вспять. Источник молодости существует, и путь к нему лежит через тренировку ума и тела. Как и было сказано ранее, упражнения для ума и для тела работают в дуэте. Я обнаружил это 10 лет назад, когда играл в ментальные игры на велотренажере. Когда мы начинаем тренировать ум и тело, то подправится здоровье, вырастет уверенность в себе, и мышление обретёт намного большую ясность. Физические упражнения приносят много пользы: восстанавливают метаболизм, снижают уровень стресса, способствуют выбросу гормонов хорошего настроения, омолаживают сердце и укрепляют кости. Ментальные игры и упражнения, в свою очередь, способны добавить ясности мышлению и помочь нам оставаться в здравом уме. Эта книга поможет вам достичь этих целей. Давайте переведём наш ум на другой уровень. Теперь, когда вы услышали мою историю и узнали, как я усовершенствовал свой ум, мы готовы разработать план по прокачке мозга именно для вас. Трансформация начинается прямо сейчас. Разговор с доктором Дэниелом Амином. Мой друг и сторонник моей программы по развитию памяти, доктор Аман, предложил мне рассказать мою историю и продемонстрировать, на что способна моя память в курсе по развитию памяти от Джима Кэрролла, онлайн-курса из семи уроков. Настоящая книга появилась благодаря этому полностью интерактивному курсу. Увеличивая резервы своей памяти, учащиеся получают максимально позитивный, пожизненный эффект от нейропластичности, способности мозга формировать новые связи и клетки в процессе обучения. Загляните на сайт memorymastercourse.com. У нас с доктором Алином есть общий интерес, содействие людям любого возраста в усовершенствовании своего ума, а в результате и всей жизни с помощью этой книги и онлайн курса мы хотим научить вас улучшать и расширять свою память и укрепить свой мозг представляю выдержки из нашего разговора во время моего курса джим кэрл я собираюсь научить вас тому что позволит всегда быть на шаг впереди всех на работе или учебе неважно учитесь ли вы где то или просто хотите держать свой ум в тонусе неважно сколько вам лет пять или девяносто пять Эти навыки позволят вам сделать свой мозг здоровее. Дэниел Аман. Мы поможем вам увидеть, как образ жизни влияет на здоровье мозга. Это относится и к здоровому питанию, и к физическим упражнениям, и к режиму сна. Причем этот курс предполагает намного больше. Пройти его – самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы в полной мере воспользоваться способностью вашего мозга становиться сильнее в результате обучения. Упражнения курса стимулируют нейропластичность, и если сейчас вы учитесь чему-то новому, то мы очень много вам дадим. Если вы любите играть в интеллектуальные игры, то мы расскажем, как получить от них максимум пользы. То, чему вы научитесь по итогам этого курса, может резко повысить вашу уверенность в себе, самооценку и уровень ваших способностей к освоению новой информации. Джим Все будет измеримо, просто в исполнении и повысит уровень вашей концентрации. Я расскажу о том, что повысит уровень вашей энергии и улучшит вашу память. Дэниел. Этот курс основан на проверенных временем результатах, на последних научных данных, которые помогут вам укрепить свою память и сформировать синаптические связи между клетками мозга. Мы научим тому, что поспособствует вашему мозгу вырастить новые нейроны, Мы собираемся много говорить о гиппокампе, структуре в форме подковы на внутренней стороне лобных долей мозга. Гиппокамп помогает поместить воспоминания на длительное хранение. Это один из немногих отделов мозга, где ежедневно формируются новые нейроны. Джим. Это изменит вашу жизнь навсегда. Поверьте мне, это изменило мою жизнь. Я не знаю, где бы я сейчас был, если бы не это. Дэниел. Тут много того, что принесет пользу, если вы студент, где-то работаете или вы уже в почтенном возрасте и хотите поддерживать крепкую память. Наш курс поможет вам держать свой мозг в тонусе, и это очень увлекательно. В результате вы повысите уровень своей концентрации и укрепите память. Все разработано именно для такого развития. Джим. Это повысит ваши творческие способности, и мой любимый результат – усилит вашу интуицию. Дэниел. это также позволит вам думать быстрее у нас есть упражнения которые повышают скорость обработки информации в результате вы приобретаете больше знаний джим например для меня это определенно стало тем что больше всего повысило мою уверенность в себе как вы знаете я был стеснительным и зажатым но то о чем мы будем говорить на курсе сформировало мою решительность к тому же с помощью знаний которые вы получите на курсе вы сможете произвести впечатление на друзей. И здесь так много для этого, и все это невероятно. Оно изменило мою жизнь. Дэниел. И еще один плюс. По мере развития центра памяти в вашем мозге, еще раз, он называется гиппокамп, вы заметите, что ваше настроение улучшилось, и вы чувствуете себя более благополучно. Мы можем научить упражнению, которое улучшит ваше настроение практически сразу. Я от него в восторге до говорил мне, чем лучше работает память, тем более метким становится человек. Если вы играете в гольф, дартс или бильярд, то после укрепления мозга вы сможете улучшить свои спортивные показатели. Ваша память укрепляется, а вместе с ней улучшается и все остальное в вашей жизни. Джим сделал много чудесных особенных вещей. Он большой человек с большим сердцем, который сегодня не имеет ничего общего с кардиомиопатией вы будете в полном восторге от всего, чему он может научить. Когда я с ним познакомился, мой мозг чуть не взорвался, но я был чрезвычайно рад возможности поделиться его планом с моей аудиторией и людьми, ради которых работаю и которые мне не безразличны. Дипломированный доктор Дэниел аман.